Глава 7. БМВ несло с поночной Чтитя на место засады. За рулём сидел Слава, а Женю я отправил с важным поручением. Сегодня днём стояла жара, и она всё ещё не спала, а из-за бронежилетов, которые мы носили под одеждой, было ещё хуже. Но мало ли что может пойти не так. Вот броники и надели. И всё зря было, немного расстроенным голосом спросил слава. Столько перед ним плясал, чтобы он поверил. Нет, не зря, ответил я. Ахмед, взрослый мужик, старше тебя, хитрее и опытнее, и даже так он наверняка не может сказать с правду ты говорил или блефовал. Если бы он тебя просто разкусил, то грохнуло бы или как-нибудь использовали иначе. А так ему приходится импровизировать, как и нам, чтобы учесть все варианты. Так что всё было не напрасно. С увениры там. Я заметил горящую вывеску магазина. Куда теперь? Где ты в тех дворах в Засаде должны быть? А вдруг он понял, что я его накалоть хочу, когда я второго киллера встретил? А вот тут как раз нет. Я помотал головой. Тут ты вполне из-за денег мог его прибить, чтобы не делиться. Нет, он решил это всё раньше. Аэропорт в Чтене работает круглосуточно. Даже если Ахмед прилетел на частном самолёте Платонова ночью из города, он никуда не денется. Так что этот вопрос нужно закрыть сегодня, пока он не свалил. Звонки я сделал, поручения раздал. Дальше надо было следовать только что придуманному плану. БМВ мы остановили на соседней улочке. Даже если местные угонщики не тронут машину, зная, что хозяин у неё может быть непростым человеком, то её могут украсть гастролёры. Впрочем, дальше ехать опасно, могут расстрелять на въезде. Да и мы уходим ненадолго. Лучше так, чем опять взрывать дорогую машину. Фонари не горели, мы в полной темноте вошли во двор, и Слава сразу показала вперед. «Вон та шаха, красная, там они. Идем?» «Пошли», — я сверил часы. «Братва на подъем легкая, особенно в таких случаях. Ну а нам придется рискнуть, чтобы все выглядело так, будто мы идем в засаду. А дальше дело техники». Сидящие в машине смотрели вперёд, ожидая, когда во двор заездит БМВ, и когда Слава постучал стволом пистолета в окно, цыган вздрогнул. Макар только полез под куртку, но я нацелил на него свой ПСМ. Ну точно не с пиццей, хотя готов поспорить, участвовать в ликвидациях мясокомбинатовских им доводелось и не раз. Здорово, бандиты, давно не виделись, сказал я, открывая двери. «Ты, Макар, забыл, что я твою шкуру не так давно спасал?» «Было дело», — бывший пивзаводской браток скривился. «Но у него это что-то нервное, лицо постоянно сводит». «Но припрягли». «И ты, татарин», — назвал я оперативный псевдоним цыгана. «Семья же у тебя есть, и ты получил шанс выйти из дела. Зачем вернулся?» «Нашли», — буркнул цыган. Хочешь валить? Вали уже. Только не читай морали. Где они? спросил я. Кто? Тот, кто нас всех сейчас будет зачищать. Это засада, чтобы нас всех вместе покрошили. Меня а вас за компанию, чтобы молчали. Вы так этого и не поняли. Слава напрякся, но целятся в наших знакомых из подаренного пистолета не переставал. Я прислушался. Клопнули двери припаркованного где-то недалеко джипа. Вскоре из-за угла дома показалось четыре тёмных силуэта, которые держали что-то в руках, но помимо них могут быть и другие. Хорошо, что ночь, все спят, и посторонних во дворе нет. Был бы день, пришлось бы придумывать что-нибудь другое. Впрочем, вряд ли будет особо яростная стрельба. Главное, чтобы спугнули келлеров, они свалят. Ведь вряд ли тебя ожидают, что у нас такие союзники, хотя сами союзники об этом ещё не знают. Пошли, шепнул я цыгану. И быстрее, потому что это за вами крюков приехал, и пока их отвлекают. Стало светлее, когда во двор начали заезжать машины, и я пригнул голову, чтобы меня не заметили раньше времени. В тёмный двор заехала белая Toyota. За ней, если я давал побитый проджерик, в самом конце колонны тащилась новенькая Нива. Фары Toyota осветили группу вооружённых автоматами людей, которые сразу же бросились в рассыпную. "Вы кто такие?" крикнул сидевший в Toyota браток через открытое окно. "Ну, ко стоят?" В ответ вы истреляли одиночным. Раздалось ещё несколько выстрелов. Кто-то пустил очередь, затем польнули из подъезда. Разбилось боковое зеркало красной шестёрки, но мы уже отбежали подальше и присели за мусорные баки. Браткеры сосредоточились и начали стрелять. Где-то далеко залаяла собака, оглушительно бахнул дробовик со стороны старого рынка, заревела милицейская сирена. Несколько пуль прошлись по Ниве, одна попала в колесо. Посыпались осколки битого из стекла. Местные братва и киллеры стреляются друг с другом. Ни в кого не попадают, но главное, что всем вдруг стало не до нас. «Мочи этих фраеров!» — заорал хриплый голос. «Мотный, в подъезд! Там он сидит, пи***р этот!» «Ну вы, падлы, попали!» «Это они, пацаны! Они это, отвечаю! Мочи их!» Стрельнули еще несколько раз. «Откуда здесь пивзавод?» — испуганным голосом спросил цыган. «Беги, или отдам им!» Проняло, и он побежал, куда я ему показывал. «Вообще-то это не пивзавод, это Ключевский, местная группировка. Нашему пивзаводу в Чите взяться неоткуда». Но у Крюкова хорошее отношение с братвой и с областной столицей. И цыган прекрасно знает, что Крюков вполне мог попросить помощи у Ключевских, чтобы найти и завалить стукача, особенно когда известно, где он будет находиться. Вот только я Крюкову не звонил, и он даже не знал, что здесь цыган, а сами Ключевские приехали искать киллеров. Правда, тут тоже был нюанс. Я созвонился с моим хорошим знакомым Витькой Батумским, сказал ему, что в городе бригада макрошников, которая прибыла завалить Калину, одного из похонов Ключевских, и надо бы его предупредить. Вот Витька и передал ему это, хоть и неохотно. У него к Калине были свои счёты. Но раз я попросил, куда ему деваться? А Калина среагировал моментально, он уже наученный, так что убийц в городе терпеть не стал, и отправил целую бригаду встречать гастролёров. Перестрелка стихла до того, как мы добежали до БМВ. Киллеры могли ожидать мою охрану, но когда вместо чоповцев, вооружённых ижами и помповиками, прибыла вооружённая до зубов братва, они решили не испытывать судьбу и свалили. И раз пока ликвидатором не до меня, надо срочно выяснить всё, пока они не пришли снова. А что до Колены, так у него достаточно врагов. Он и не поймёт, что случилось. Покушение он ждал с тех самых пор, когда придушил местного вора в законе. Да и как я помнил по первой жизни, через несколько лет его всё равно грохнут. Но ну, о всю забайкальскую братву и их конфликты мне приходилось знать, даже если не пересекался с ними лично. Такая уж у меня работа. Цыгану с Макаровым всего и отознать не обязательно. Пусть думают, что я-то приезжал я за ними, быстрее расколятся, не будут тратить лишнее время. Не зря славу угрожал им, что о них может узнать Крюков. Вот этим я воспользовался. Они ждали подобной подставы, так что легко поверили, что их бывший пахан решил устроить на них охоту. Да и вряд ли их порадовало, что Ахмед сделал из них приманку. Мы загнали бандитов в БМВ под прицелами наших пушек и уселись сами. Благо здесь темно, никто посторонний нас не видит. Пока пронесло, но выдыхает ещё рано. Хотели меня завалить. Грубо спросил я, всё ещё держа ПСМ в руке. Зря, а ведь могли бы с ремесом вам связаться. Он бы вас вытащил. Нельзя, проборчал цыган. У него в команде человек работает, который связан с Джингоевым, сразу бы всё про нас передал. Кто это? Говори, или поедем к Рюкову. Он как раз в Чити и сейчас не спит, ждёт, когда ему позвонят, про вас расскажут. Или едем к Ремязову, чтобы он всё разрулил. Что выбираете? А ты, Тихонов, техник, сказал Макар. Сразу бы выдал, что Ремязову был от нас звонок, распечатачку бы даже принёс. Ремязов ему доверяет. Да мы бы не стали тебя валить, волк мы. Молчат. Я всё ещё не убирая оружие, набрал Женю. А БМВ стремительно отдалялся от этого района, куда съезжалась вся окрестная милиция. "Волк, тут такое", отозвался Женя, но трубку у него отобрали. "Что ты его ко мне домой-то отправил?" спросил злое Ремезов. "У меня дети дома спят, позвонить не мог". "Так до не мог. Сейчас могу сказать. Твой Тихонов работает на наших врагов и докладывает Ахмеду, кто тебе звонил". «Обана!» — Ремезов удивился. «Техник мой. Ты уверен, Макс? Он надежный парень. Да, сейчас тебе Женя объяснит, что к чему и что нужно сделать. А фамилию эту твои друзья подсказали. Цыган с Макаром». «Откуда они?» «Увидишь их скоро. Можешь пока поднять левшу из Собра. Его бы помощь не помешала, пока Джинготов здесь». Посмотрим, время позднее. А лучше быстрее, а то за мной охотятся. Поняла. Я отключился. Пусть Женя объясняет остальное лично. Такое не говорят по телефону. Время шло. Где-то в городе прячутся киллеры, охотятся за нами, но нам нужно как можно скорее выключить из игры Ахмеда, или всё было напрасно. Пришло успокоиться по городу, пока Женя и Лерина Мязов не позвонят и не передадут, что всё готово. А пока ездили, захваченные киллеры рассказали всё, что им известно. Я оказался прав, когда думал, что это местные чекисты слили в центр ушедших на покой агентов. С цыганом и макаром связались по очереди и потребовали выполнить одну работу в Чите. при отказе, угрожая сдать их в местоположение пивзаводу. И что интересно, к ним пришли ещё давно, до того, как мы побывали в Питере. Вряд ли их выдернули чисты из-за меня. Тогда обо мне и не знали. Скорее всего, искали любых возможных исполнителей для грязной работы там, куда скоро дотянется фирма Платонова. Или, возможно, их готовили, чтобы как-то навредить Ремязову. А тут подвернулся случай использовать их другим способом. Тут уже надо допрашивать Ахмеда. И это не Иса, который был мелкой свошкой и ничего не знал. Это доверенное лицо, посвящённое во все тайны хозяина. Наконец-то на Пейджер пришло сообщение от Дженни, что можно выезжать на точку. Слава проехал до гор больницы, вывернул на улицу Ленина и быстро поехал по ней, пользуясь тем, что дорога почти пустая. В нужном месте он заехал через арку во тёмный двор, но несколько бойцов в камуфляже тут же выскочили нам на перерез. "Отставить!" крикнул человек в штатском, выходя из тени. "Свои. Свои дома сидят", вполголоса сказал Слава. Телевизор смотрят, а мы тут ездим. Оружие пришлось спрятать, чтобы не нервировать силовиков. Заодно переделится гана и макара помощнику Рямезова, который крутился у входа в подъезд. Пусть чекисты разбираются с ними сами. Главное, что теперь у людей полковника будут основания на такой обск. Ведь бывшие агенты дадут показания. хотя ФСБ могло работать и так, кто им здесь сделает замечание. Но когда завтра проснётся Москва, будет возмущаться столичное начальство, так что с этой стороны мы их прикрыли. Свет горел в доме только на самом верхнем этаже. Слава говорил, что там одна огромная квартира на всю площадь. Дороговато, но могли бы вы купить и весь дом, а то и построить новый». Мы поднялись по широкой лестнице и наверху встретили Женьку, который курил у окна. Ну что, как там? Он заметно оживился при виде нас. Я уж думал, как сдётся им всем. Премия вам будет, парни, сказал я. Если выгорит, очень солидная. На этаже были замурованы все двери, кроме одной. Туда я и вошёл. А шикарно живут, обставили всё задорого. Тут одной и только техники на десятки тысяч долларов. Люди время заво как раз покавали охрану Ахмеда. Те догадались не сопротивляться и спокойно лежали на полу. Их разоружали, и помимо разрешённых их были и другие стволы, боевые, из-за которых могут быть неприятности. О какие, Женя показал на ковёр в одной из комнат, увешанный кинжалами. Можно глянуть. «В коллекцию тебе?» — спросил я. «У тебя же была сабля», — ты говорил, но не показывал. «Да все некогда заняться ей». «Хоть все берите», — сказал сидящий на диване человек в костюме, закованный в наручники. «Новые купим». «Доброй ночи, Ахмед». Я сел в кресло напротив него. «Как все сложилось, интересно». «Молодец, волк», — сказал Ахмед. Как же тебя называют. Я уж думал, готовым тебя возьму, он усмехнулся. Но не дооценил. Вы когда вчера начали о деньгах спорить, я даже поверил, как всё удачно складывается. Не особо ты поверил, раз ещё люди против нас отправил. Только тебе это не помогло. Увидимся. Я поднялся с кресла и прошёл ещё по комнатам. Вовсю шел обоск. Люди в огромной квартире было столько, что невозможно не столкнуться с кем-то из вооружённых бойцов. Один с воробьев снёс несколько дробовиков в хапке, а пиратевник в штатском тащил целую стопку видеокассет. По пути он ударился плечом, и несколько кассет упало. На двух яркие обложки с грудастыми девицами и надписями на немецком. На другой обложка красная, с надписью Лики смерти. Смотрел Коваль. Слава пнул эту кассету носком кроссовка. Насмотрелся, проборчал Женя. Ну что вы на жопе ровно не сидели? Услышал я голос Рия, мяза, и пошёл в ту сторону. Дебилы вы оба. Невыспавшийся полковник вёл допрос на огромной кухне, у которой площадь больше, чем весь дом у деда. Напротив него сидели цыган и Макар. Оба стыдливо наклонили головы, а Ремезов их распекал, размахивая сигаретой, иногда срываясь на рев. «Я из-за вас столько говна себе выслушал от начальства. А вы вернулись и...» «Макс!» — крикнул он, заметил меня. «Короче, разговор к тебе есть. Серьезный». «Ну, пошли. Устроил ты нам». Вот в ту кладовку, а потом к вам вернусь, пообещал Ремезов, повернувшись к своим бывшим агентам. У двери в кладовку стоял человек с автоматом, как караульный. Когда мы подошли, он удалился. Нашли ещё две группы, вполголоса рассказывал Ремезов. Хотели из-за той обой. Одна на сувенирах. Если я узнаю, что это ты ту перестрелку устроил, Какую перестрелку, Серёга? Я пожал плечами. Проверь ПСМ. У меня ни одного выстрела за сегодня. Да эти киллеры с Ключевскими пострелялись. Кто-то из братвы решил, что они за Калиной приехали. Что это ответка за вора Гочулантаца, которого Калина тогда придушил ремнём в машине. Короче, киллеры свои лили, но один пулю схватил и попался. И Ключевских парочку взяли. Менты допрашивают. А еще была группа. И вот там были матеры, — Серега открыл дверь. В ментовской форме, на УАЗике. Должны были тебя тормознуть и расстрелять. Повезло тебе. А как попались? Ты видел дороги Читинские? — он засмеялся. Гнали за твоей бехой, влетели колесом в яму на Барбушкина. Это колесо оторвало на хрен. А там мы же ехали как раз сюда, остановились помочь и увидали, кто такие, повязали всех. Ориентировка на одного была. А вообще, вот смотрю я, и ходишь ты по квартире, ремез фашёл внутрь комнатки. И ходишь. И ещё ж кое-чего. И мне чего-то кажется, что вот это ты ищешь. Хорошо знакомая мне сумка с долларами лежала на полу в небольшой кладовке. Замок закрытый, но кто-то зашвырнул её сюда и лопнул шов, пара пачек высыпалась. Забавно, что миллион долларов переносили в такой дешёвой китайской сумке. Это изымается как виждок, сказал Ремязов. Так что зря ищешь. Вот насчёт них я как раз хотел с тобой поговорить. Взятку дать. Да, но не тебе. А кому? Смотри, Серёга, для чего их можно? У меня зазвонил телефон. У Рима Зава тоже почти одновременно со мной. На него тут же начало орать начальство, но Серёга не смутился и отвечал твёрдо. А мне же звонила незнакомая мне девушка. Максим Михайлович. С вами хочет поговорить Иван Сергеевич. Вам сейчас удобно? Какой ещё Иван Сергеевич? Иван Сергеевич Платонов. Подождите минутку, я вас соединю. Ого, какие люди пронюхали, что происходит на другом конце страны. Но его подчинённые облажались, и то, что богатый бизнесмен, известный олигарх, отправил киллеров против неугодного ему человека, может вызвать большой скандал, особенно когда у них ничего не вышло. Вот он и хочет всё замять. Минуту ждать не пришлось. Уже через несколько секунд я услышал голос с той стороны трубки. Максим Волков. Платонов беспокоит. Слышала, что между нами произошло небольшое недоразумение. Хотелось бы всё уладить. Как он заговорил: "Ну, послушаем, что он предложит".